Победа. Через несколько дней Мария была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленький шарик по полу и при этом громко пищал. «Ах, мыши! Это опять мыши!» со спугом воскликнула Мария и хотела уже разбудить свою маму. Но голос ее прервался на полусловие, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышиный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, спрыгнул разом на маленький круглый столик стоявший возле постели Мари, и, уставившись на нее, запищал, щелкая гадкими зубами. «Хи-хи-хи! Если ты не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего щелкунчика!» И, сказав это, он опять исчез в своей норе. Мари так испугалась, что была бледна после того целый день, и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами. И потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала, «Какая неприятность, у нас опять завелись мыши. Сегодня ночью они съели у бедной Марии все ее конфеты. Так оно и было. Жадный мышиный король, съев конфеты, оставил только марципан. Не найдя его, должно быть по своему вкусу». Но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мария не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый поразительный свист? Мышиный король сидел снова на столике и, сверкая глазами, еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы. «Отдай мне своих твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего щелкунчика. Разгрызу, разгрызу». Сказав это, он опять исчез под полом. Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Курье было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных пряничных куколок, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, Были два почтальона с письмами, да кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец. Был пахтер Фельд Кюмель с орлеанской девой, которой, впрочем, не особенно нравились Маше. Все же более любила она маленького краснощекового ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку. Но, впрочем, тотчас же, же, обратясь к щелкунчику, сказала, «Ах, мой милый господин Дросельмейер, поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень-очень тяжело». Челкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив машинного короля с его оскаленными зубами, готова перекусить Челкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решила спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты. Но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков. Вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд. А перкюмеля с орлянской девой – в первый. «Нет, это уже слишком!» – воскликнула на другой день советница. У нас завелась какая-то прожорливая мышь стеклян в стеклянном шкафу. Представьте, что все сахарные куколки бедной Марии изгрызены и перекусаны на куски». Мария чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному дроссельмейеру, отец Марии очень был недоволен и сказал, «Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Марии все ее сласти?» «Ну как нибудь весело воскликнул Фриц. «Внизу у булочника есть отличный серый кот. Надо его взять к нам наверх. А он уж отлично обделает дело, будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее мышиный король. Да, прибавила мама, смеясь, а заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки. Он не ед, возразил Фриц. Это очень ловкий кот. Я бы хотел сам уметь так лазить по крышам, как он. Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек, сказала Луиза, которая их очень не любила. Я думаю, сказал советник, что Фриц прав. «А пока можно будет поставить и мышеловку. Ведь у нас она есть? Что за беда, если и нет?» – закричал Фриц. «Крёстный тотчас сделает новую. Ведь он же их выдумал». Все засмеялись. Когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крёстный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную. Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Марии и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мария не могла смотреть на неё без страха и полная воспоминаниями о странных, слышанных ее вещах, она сказала однажды рожащим голосом, «Ах, королева, королева, берегитесь седой крысы и ее семейства!» Фриз же тотчас выхватил саблю и закричал, «А ну-ка, ну-ка, пусть они явятся, я им покажу!» Но все оставалось спокойным и в кухне, и под столом. Советник, между тем, положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлапывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриз, видя это, не мог удержаться, чтоб не сказать – Но смотри, крестный часовщик, не попади сам, мышиный король шуток не любит. Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом семь кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной дрожащей Мари. Хитри, хитри, в оба смотри, я ведь ловок, не боюсь мышеловок. Подавай твои картинки, платьицы и ботинки, а не то ам-ам, щелкунчика пополам, хи-хи-хи-пи-пи-пи, квик-квик. Можно себе представить горе Мари. Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана. Но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила. «Полно, успокойся, милая Мари. Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловке, то Фридс достанет нам своего кота». Едва Мария осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача к шкафу и сказала, «Ах, мой добрый господин Дроссельмейер, Что могу сделать для вас я, бедная маленькая девочка?» Если я даже отдам гадкому машиному королю все мои книжки с картинками и мое хорошенько новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня. О, бедная, бедная я девочка. Что же мне делать? Что мне делать?» Так, плач и жалость, Мари заметил, что у щелкунчика с прошлой ночи появился на шее... Красный кровавый рубец, как после раны. Она, вообще-то с тех пор, как узнала, что щелкунчик был племянником крестного дросель Мира, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать, как прежде, но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но, как оторопела и изумилась, Мари почувствовал, что щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском: Ах, моя дорогая Фрейлина Штальбаум, милый, единственный друг мой! «Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев. Достаньте мне саблю, только саблю, а об остальном уж позабочусь я сам». На этих словах щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее деревянное и безжизненное выражение. Мария не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было и достать ей саблю для маленького героя? Мария решила посоветоваться с фрицем, и вечером, когда родители ушли, и они остались двоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между машинным королем и щелкунчиком, а также о средствах, каким можно было его спасти. Фрид стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались сражения его гусара. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так. И когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвался к шапок в наказание за трусость кокарды, и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Марии и сказал, что касается сабли, то я могу помочь ему щелкунчику. Вчера я уволил в отставку с пенсии одного старого керасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна. Отставной полковник проживал на пожаланному фринцам пенсию в углу, на третьей полке шкафа. Его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее щелкунчику. Всю следующую ночь Мария не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь, в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматуха, какой еще никогда не бывало. И сквозь этот страшный гвал вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк. Машины король! Мышиный король! воскликнул Мари и в ужасе вскочила со своей кровати, но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском: Успокойтесь, милая Фрейлина Штальмау. У меня хорошие вести. Мария узнала голос молодого дроссель Мейера. Накинула на себя платье и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Марии, он встал на одно колено и воскликнул. «О, дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить. Мышиный король, смертельно раненый, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы». С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки, надетый им, как браслеты, семь корон мышиного короля, и подал их Марии, радостно принявшей этот подарок. «Теперь, когда враг мой повержен, — продолжал Щелкунчик, — я покажу вам, дорогая Фрейлинштальмаун, какие диковинные вещи, каких никогда не видали вы. Решитесь только последовать за мною. Решитесь, прошу вас, не бойтесь ничего».